Глава 62 Многоликая его за эти слова не придушила, и жаждущий продолжил расписывать с перспективы жизни без надзора всяких там излишне заботливых драконов. «Иди куда хочешь, режь кого хочешь». «Арестуют, если резать всех направо и налево», — напомнила я. «И тогда никто нас не прикроет. Можно в других мирах резать». Вздохнув, я открыла стол Элора и достала из него красную бархатную коробку с золотой лентой. Ленту отбросила, раскрыла коробку и подхватила шоколадную конфету. Уставилась на сладкий комочек в своих пальцах. Положила назад, закрыла коробку и принялась завязывать бант. Не хотела я сейчас принимать еду от Элора даже таким опосредованным способом. Вместо этого вытащила лист бумаги с макаллиграфическими печатями и написала в ресторан заказ на доставку ужина. Самолетик нырнул под дверь, унося мой запрос, а я, откинувшись на высокую спинку кресла, принялась крутить в пальцах перо и лора. «Куда он пропал? Что делал? Что задумал?» «Было какое-то мучительное ощущение неправильности в том, что он что-то там такое особенное делал без меня, хотя уверял, что я его крыло, опора, неотделимая часть жизни». Следом за этим томлением, вместе с легким ужином, пришли сомнения. Они против меня ли направлены его деятельность? Вдруг ему подсказали, кто я? И сейчас он проверяет правду и готовится к безопасному для себя взаимодействию со страшным ужасным менталистом. Потом, когда я доела салат с мясом и рыбой, появилось беспокойство иного толка, и лора общался с демонами, вдруг среди них был сукуп, и лора околдовали, он делает что-нибудь ужасное, или готовит брачное место. Снова откинувшись на спинку кресла, я огладила и дергала перо, перебирая в голове все эти варианты и пытаясь отыскать еще какие-нибудь веские причины, по которым Илор мог заставить меня так долго сидеть в его кабинете. И стоило ли мне сидеть в этом самом кабинете? Возможно, мое возвращение домой он не воспримет протестом или попыткой добиться своих целей. Скажу, что все закончила, проголодалась. «А нет, я же уже поужинала. Значит, просто захотела спать». В конце концов, не выдержав затянувшегося ожидания, я решила ссылаться на невыносимое желание спать. Да и в целом, кто его знает, вдруг и лор мое сидение здесь сочтет достойным порицания игнорированием собственных потребностей. И убрала документы в стол. Заперла за собой кабинет лора и прошлась по притихшему ИСБ. «Если Элор примет корону нового Дрента, служить здесь он больше не сможет, а мне придется последовать за ним». Остановившись на лестнице, я глубоко вдохнула. Прежде не обращала внимания на запах, но у этого места, как и у любого другого, он свой, особенный. Я привыкла к нему, к офицерам, обязанностям. Репутация уже работает на меня. А в новом Дренте всего этого не будет, там свои запахи, другие существа, и меня будут бояться не больше, чем любого обычного дракона, а у меня нет возможности использовать менталистику. Обжиться будет нелегко, а сбегать пока рано. Тряхнув головой, я постаралась выбросить все эти упаднические мысли. В самом деле. Я никогда не планировала связывать свою жизнь с ЭСБ навсегда. Из головы. Внизу, у стойки дежурного, меня ждали мои невольные сопровождающие. Смотрели жалобными такими глазами. «Я возвращаюсь во дворец», — предупредила я. Они закивали, но все равно им придется проверить телепортационный след. Я старалась не думать об этом и не оценивать, чтобы эмоции не взыграли и не отразились на цвете пламени. Я была само спокойствие, когда вошла в зал, старательно не глядя на изображение великого дракона, когда обращалась к своей магии, призывая для телепортации водную. Вокруг меня заклубился туман, и только убедившись в том, что он хорошо держится, я разрешила унести меня к императорскому дворцу. Я была само спокойствие, когда заклинание схлынуло, позволяя мне сойти с темной площадки на озаренную фонарями дорожку. Парк все сильнее преображался перед свадьбой Валерии и Арендера. Менялся узор дорожек, формировались площадки, переносились живые изгороди. На проходивших мимо гвардейцев я бы внимания не обратила, если бы они при виде меня не начали переглядываться. Явно что-то случилось. А потом я подняла взгляд на башню Илора, и... Крылья и когти выскочили сами собой. Я оскалилась, ощущая, как при виде его башни, будто вспоротой от макушки до основания, внутри вспыхнуло пламя, а чешуя рванулась закрыть кожу. Что здесь вообще происходит? Какой бездны башня в таком виде? И там оружие Холена. Хорошо еще, что мои сокровища в другом мире остались, но оружие Халена, Чешую и когти я выгнала обратно, сдержала пламя, но бросилась к вершине разрушенной башни стремительно, подброшенная распаленным ветром. Я буквально вырвалась наверх, взияющий темнотой проем каменной стены. Башню разрушил дракон, следы драконьих когтей остались на камне. Пахло огнем, пылью, побелкой. Вокруг меня заметались магические сферы, озаряя верхний этаж, наполняя его светом и множеством дрожащих теней. Я метнулась в комнату Лора, но там было пусто. То есть там была мебель, были потрескавшиеся витрины, но перьев в них не было. Значит, и Лор жив. Судя по тому, что осколки в витринах не потревожены, о сокровищах он позаботился заблаговременно. Я метнулась в свою комнату в отдел сокровищ Михалена, но их там не было. Значит, Лор о них позаботился, больше просто некому. То есть он предполагал, что его башню могут разнести? Спустившись ниже, я убедилась, что из комнат любовниц вынесено все ценное, а их самих там нет. Как так-то? Лор застал меня за десертом. Я расположилась в гостевых покоях дворца, это было предложение императора, от которого я не могла отказаться. Туда же мне принесли ужин, я не просила, это был приказ императора. Первоначально император пытался зазвать меня на семейный ужин для объяснения всех прелестей получения в свое пользование человеческого королевства и самостоятельного на свой вкус обустройства королевской сокровищницы И подземных помещений для обитания беременных. Расписывал красочно, как здорово будет самой обставить там все под себя и во благо будущих поколений. Но я напомнила, что приглашение меня на семейный ужин будет выглядеть слишком подозрительно. Ланабет с этим согласилась, и императору пришлось отказаться от своей гениальной идеи. Но для меня польза от этой встречи была. Именно от императора и Ланабет. Я узнала, что башню Илора вспорола Валерия, и это, скорее всего, связано с сокровищами. Похоже, Илора украл ее сокровища сердцем коллекции до того, как она вступила в клуб коллекционеров и получила его защиту, потому что до этого Валерия выкрала у него перья, которые он украл у ее родственников. Ланабет как-то странно об этом говорила, похоже, не обошлось без ее участия. Илор решил обменять сокровища Валерии на свои. Тянет его на геройские подвиги перед избранной покрасоваться. Вздохнул император, посверкивая в мою сторону золотым глазом. Я не могла не согласиться. В здравом уме и твердой памяти Илор бы так не поступил. Но вслух ответила совсем иное. Это вполне в духе Илора. Он мастер утаскивать всякое. Для него это сродни развлечению. Вот он развлекается. Попыталась я выяснить побольше об операции в Киндионе. Было бы странно, если бы я совсем не стала ничего спрашивать. Но тут император был непреклонен. Теперь этим делом руководит и Лор, и он решает, кто и что будет знать. Ланабет незаметно для супруга закатила глаза. Пока мы разговаривали, мимо нас пробежал Хурнард с магическим паразитом на макушке. Маленьким магическим паразитом. Я оглянулась на башню принца Арендера. На ней больше не было той невероятной меховой шапки, которую изображала из себя огромная пушинка. Порывшись в памяти, поняла, что шапки нет давно. Просто я об этом как-то не задумывалась. Пушинка улетела. Правильно поняла мои телодвижения Ланабет. И оставила маленькую частичку себя на память Валерии. Покрывалка. Хмыкнул жаждущий крови. «Хотя, скорее, коврик под ноги». «Но о том, что в новом Дренте сокровищницу и подземные апартаменты надо обставлять, ты подумай, а то вдруг Элор сделает что-то не по твоему вкусу», — посоветовал император напоследок. «И вот теперь растрепанный Элор ворвался в гостиную, где я приканчивала десерт, коль скоро мне не дали никого больше приканчивать». За Илором вереницей бежали сундуки-големы на когтистых драконьих ножках. Моя передышка завершилась, я снова была холеном, вскочила, не обращая внимания на отлетевшую в сторону ложечку. «Это ведь мои сокровища? Ты принес мои сокровища?» «Да, все в целости и сохранности», — гордо сообщил Илор. «Я заранее их спрятал, чтобы они не пострадали. Я берег их так же хорошо, как свои собственные». В обход его я бросилась к сундукам, добавляя в голос едва сдерживаемый рык. «Ты должен был меня предупредить, я сам должен был о них позаботиться, ты должен был сказать. Если бы я сказал, ты бы меня отговорил». Илор следил за тем, как я открывала сундуки и проверяла мечи. «К тому же ты доверяешь мне хранить сокровища в моей башне, так что и с хранением в другом месте я проблем не вижу». Только потому, что я тебе относительно доверяю, я и не сошел с ума, обнаружив пропажу моих сокровищ. Ты даже на зов через метку не откликался. М -м -м, я был слегка занят, не мог явиться, и если бы ты остался в ИСБ, тебе бы не пришлось беспокоиться. Если бы я остался в ИСБ, ты опять пристал бы ко мне с претензиями, что я о себе не забочусь, а за мной нужен глаз да глаз, чтобы я поел и вовремя лег спать. «Разве это не так?» Захлопнув сундук с мечами, я развернулась и строго посмотрела на Элора, после чего отчеканила. «Не знаю, что ты там себе придумал, но я не рискую по пустякам. Да, иногда я попадаю в неприятности, но это нормально. Все офицеры СБ иногда попадают в неприятности, и это профессиональный риск». А битва с межмировым чудовищем – сама по себе большая неприятность, и в нее вляпались все мы, и я, например, не сотворил бы такую глупость, как кража сокровищ Динеи. Но она украла мои коллекционные перья и не отдавала. Не надо было воровать у ее родственников. Валерия хоть и превратилась в дракона, но человеческая в ней сильно. Это и результат принятия в клуб показывает, поэтому не стоило ее и ее семью трогать. «Вот поэтому я тебе ничего и не сказал, ты бы мне не дал ничего сделать, а я ведь доказал, что мои сокровища трогать опасно, а то, что башня пострадала, да ее завтра починят, а я в плюсе». «И что, прямо в плюсе?» Скептически уточнила я, уловив в его интонациях какую-то нервную недоговоренность. «Все вернул?» Прищурившись, я внимательно оглядела и Лора. Не покусали ли его где, не подпалили ли. Внешне он был цел и невредим, но осмутился и взгляд отвел: Репутация, вот мой главный плюс. Теперь все знают, что мои сокровища воровать опасно, я отомщу. В его интонациях по-прежнему было что-то странное. Я приподняла бровь, и лор вздохнул и отмахнулся. Ладно, получилось не очень хорошо. Они меня переиграли, но это только потому, что действовали вдвоем. И лор, дракон и его одно целое. Очевидно же, что они будут действовать вдвоем. И если Валерия – наивная и намерная девочка, то Арендер, сам понимаешь, тот еще шалопай». Выдавила я культурную формулировку характеристики будущего императора. «И ты к нему слишком хорошо относишься. Это в любых шалостях и спорах будет играть против тебя. Если бы я участвовал в планировании, «У нас был бы шанс, хотя да, ты прав. Я бы посоветовал тебе подождать, когда Валерия отправится на брачные недели и снова украсть перья». «Так я так и сделаю», — согласился Илор. «Просто надо было чем-то ответить сразу, показать, что я тоже дракон правящего рода». Он плюхнулся на диван, посмотрел на меня из-под лобья. «Можно я у тебя переночую?» «Что, боишься, что страшная ужасная Валерия ночью явится за тобой?» — хмыкнула я, вспомнив, что наша Динея еще и лунатит. «Боюсь, что она явится ко мне петь». Пробурчал Лор, и откинулся на спинку дивана. Я вопросительно приподняла бровь, и Лор трагично сообщил. «Они меня в оперу вытащили. Парализовали и заставили слушать. У меня точно кошмары будут, если ты не поможешь». «Почитай, М -м -м. И Лор томно взглянул на меня. Я на него злилась, сильно, но нужно было незаметно добавить ему установок голосом, а заходить к нему ночью я опасалась. Вдруг не спит, заметит, заподозрит неладное. И вот теперь он сам просился спать у меня. Тяжко вздохнув, я покачала головой, потом изобразила задумчивость и выдала. Я почитаю тебе и разрешу спать в своей постели, если ты спишешь с меня долг по поцелуям. Один поцелуй спешу. Все? Один. Половину. Халлен, я обожаю, когда ты мне читаешь, но поцелуй, добровольный поцелуй стоит намного больше, лучше целоваться. Илор улыбнулся, но улыбка не скрыла его тревоги. Снова тяжко вздохнув, я неохотно согласилась. «Ладно, такое чувство, что ты у гномов понабрался, тоже торгашом стал. Скидок у тебя не допросишься. Я просто люблю твои поцелуи и тебя». Недовольство я изобразила, но на самом деле обрадовалась такой внезапной удаче. Я и дальше буду под благовидным предлогом менять поцелуи на совместный сон, чтобы выбить из лора желание меня домогаться. И на новый Дрент, похоже, придется его уговаривать». Подальше от императора будет спокойнее, а тут у него слишком много соблазнов и поводов открыть мою тайну и лору. Да, пожалуй, в новом Дренте будет легче держать лора на расстоянии. Конечно, я не могла сразу с первого внушения принуждать Элора к резким переменам в поведении. Он бы догадался о вмешательстве. Поэтому, когда он засопел на своей половине кровати, начала с малого. Хален, дракон, мужчина. Ему неприятно такое покровительство, а за последние дни он доказал свое благоразумие. Да и домогаться до него теперь, когда появилась избранная, нечестно. И в целом глупо испытывать чувства к мужчине, а Халену надо дать больше свободы, иначе эта опека плохо скажется на его репутации и жизни в целом. Уверена, подобные мысли, как сомнения, уже тревожили и лора. Мой голос должен их усилить, действовать дольше, а само воздействие не вызывать подозрений. Я лежала в темноте спальни, слушала дыхание и лора, улавливала отблески срывающихся с его волос искр, похоже, ему что-то эмоциональное снилось. И запах! Я ощущала его запах пряно-ласковые, с проскальзывающими нотами раскаленного металла. Засыпать было нельзя, приходилось периодически подправлять свой запах, да и Лор мог придвинуться ко мне в тот момент, когда из-за сна тело вернулось бы в женский вид. Но и такое напряженное выжидание мне тоже было на лапу. Никаких снов, никаких кошмаров. Пусть неполноценный, но я дракон, могу и неделю не спать а долговых поцелуев у меня меньше, чем на неделю. Я думала об этом, о том, что мне стоит вести себя осторожнее теперь, когда столько существ могут намекнуть Лору, где искать избранную. Думала о том, что в порыве эмоций я почти потеряла контроль над голосом, и тогда, если бы когти Элора вспороли чуть больше ткани рукава, он мог случайно увидеть метку избранной на моем предплечье, Думала, как свести вероятность подобных случаев разоблачений к нулю. Утром, проверив, как там мастера ремонтируют башню, заодно пробежавшись по стремительно преображающемуся перед свадьбой парку, Илор проводил меня на службу и оставил руководить всем, ограничившись лишь просьбой вести себя осторожнее и, в случае чего, звать его. Сам он собирался вплотную заняться фламирами, а заодно разобраться с парой дел в новом Дренте. Надеюсь, мой чудесный характер заставит их активнее просить у отца, чтобы он не назначил меня их королем. Весь день я ожидала, что Илор забежит проверить меня, но нет. Ко мне заходили только офицеры ИСБ, да пара аристократов с просьбами решить их деликатные проблемы. Одного шантажировали, другой пытался пристроить своего бастарда на должность повыше. Похоже, установки помогли. Правда, вечером я в этом почти усомнилась. Под конец рабочего дня и Лор в своей привычной манере ворвался в мой кабинет, наполняя его яркостью рыжих волос и пряной чувственностью аромата. Давай сбежим, Хален. Я лишь выгнула бровь.